Тула и я, мы знали, где Эдди Амзель проектировал и создавал свои пугала, которые он, правда, называл не пугалами, а фигурами. В проезде Стефанса он снял внушительных размеров виллу. Амзель ведь был богатым наследником, так что нижний этаж виллы, по рассказам, вообще был отделан дубом. Проезд Стефанса протянулся по юго-западной окраине предместья Лангфур. Чуть ниже ешкентальского леса он ответвлялся от ешкентальского проезда, шел к сиротскому дому вдоль территории Лангфургской пожарной охраны. Кругом сплошные виллы. Несколько консульств. Литовская, аргентинская. По линеечке разбитые сады за чугунными, отнюдь не бесхитростными оградами. Буки, тис, боярышник. Дорогие английские газоны, которые летом надо поливать, Зато зимой они лежат под снегом задаром. Плакучие ивы и голубые ели, окаймляли, окружали виллы и укрывали их своей сенью. С декоративным виноградом одни хлопоты. Фонтаны то и дело выходят из строя. Садовники увольняются. От краж со взломом страховало агентство «Твой засов и сторож». Два консулы и супруга шоколадного фабриканта запросили и вскоре получили разрешение установить противопожарные устройства, хотя пожарная команда находилась тут же поблизости, сразу за сиротским домом, а пожарная каланча торчала выше всех голубых елей. Две огнегасящие струи за 27 секунд сулило устройство плющу белоснежных фасадов, всем их карнизом и порталом понаслышке, знавшем о Шинкеле. Редко какие окна светились здесь ночью, разве что хозяин шоколадной фабрики Англас устраивал прием. Шаги от фонаря к фонарю слышались издалека и затихали долго. Одним словом, спокойный фешенебельный квартал, в котором за 10 лет случилось лишь два убийства и одно покушение на убийство по официальным сводкам. Вскоре на виллу Камзелю перебрался и Вальтер Матерн, снимавший до того меблированную комнату в старом городе у Сазаньева омота и занял два дубовых зала. Иногда у него по неделям жили актрисы, поскольку до изучения экономики у него все еще не доходили руки. Зато его приняли статистом в городской театр на угольном рынке. Там человеком из толпы, оруженосцем в свите рыцарей, одним из шести лакеев с канделябрами, напившимся наемником среди пьяных наемников, ворчуном среди ворчащих крестьян, венецианцем в маске, солдатом-мародером, а также одним из шести кавалеров, которые вместе с шестью дамами, участвуя в первом акте в вечеринке, во втором — в пикнике на природе, в третьем — в похоронах, а в четвертом — в сцене оглашения завещания создавали, соответственно, праздничный, фривольный, скорбный и радостно возбужденный фон событиям пьесы. Там, не имея возможности произнести со сцены и двух связанных слов, он приобретал свои первые сценические навыки. Кроме того, поскольку он хотел существенно расширить базу своего актерского дарования, а именно жуткий скрежет зубовный, Он дважды в неделю брал теперь уроки комедийного актерского мастерства у известного в городе комендианта Густава Норда. Ибо Матерн считал, что трагическое ему дано от природы, а вот по части комического он пока хромает. Покуда отделанные дубовыми панелями стены двух залов Амзелевской виллы должны были выслушивать монологи Матерна в роли Флориана Гейера, Третий, самый большой и отделанный дубом, точно так же, как и залы начинающего властителя сцены, стал свидетелем становления амзелевского творческого метода. Почти никакой мебели. Грубые мясницкие крючья под добротными дубовыми панелями. Высоко под потолком они свисали оттуда во всей своей натуральной непритязательности. По такому же примерно принципу идет работа в шахтерских забоях, и в сушильнях, на полу простор и воздух, наверху толкотня. Из мебели прежде всего ораторский пульт, подлинный шедевр времен Ренессанса. На пульте в раскрытом виде непревзойденный шестисотстраничный, бесподобный дьявольский труд Вайнингера, непризнанный, переоцененный, отлично продававшийся Непонятный, слишком хорошо понятный, с пометками отцовской руки, со сносками, запечатлевшими озорные искорки вайнингерского гения. Пол и характер. Глава 13, страница 415. «И, возможно, скажем пока так, всемирно-историческое значение и непреходящая заслуга еврейства состоит ни в чем ином, как только в том, чтобы непрестанно побуждать арийца к осознанию самого себя». Напоминать ему о его сути. Сути выделено жирным шрифтом. Это и есть то, чем ариец обязан еврею. Благодаря еврею он знает, чего ему следует опасаться. Еврейство как возможности в самом себе. Эту и подобные, иногда и противоположные сентенции Амзель с пафосом проповедника декламировал уже законченным под дубовым потолком болтающимся фингурам а также всем тем проволочным и деревянным каркасом, что, расположившись на сверкающем паркете, заполняли дубовый зал, хотя и бестелесным, но весьма оживлённо беседующим светским обществом. Да, здесь непринуждённо болтают, а между делом выслушивают Амзеля, искушённого, сыплющего софизмами, остроумного, всегда оригинального, объективного. Впрочем, Если нужно, то и субъективного, обязательного, вездесущего, ни в коем случае не обидчивого, парящего над всеми и вся хозяина, который растолковывает своим гостям, как обстоит дело с женщинами и евреями. И действительно ли по Вайнингеру следует отказать женщинам и евреям в наличии у них души или достаточно только женщинам или только евреям? И действительно ли еврейство с антропологической точки зрения, ибо с эмпирической этому противится всякая твёрдая вера, является избранным народом, чтобы не сказать сильней. Однако же сугубо в порядке дискуссии, да будет замечено, что в крайнем антисемитизме недостаточно часто замечают присущие ему еврейские черты. Возьмите Вагнера, хотя Парсифаль истинному еврею вовек недоступен. Точно так же можно отличать социализм арийский от социализма типично еврейского, ибо Маркс, как известно. Поэтому и кантовский разум ни женщине, ни еврею никогда, и даже сионизм никогда. Сами видите, евреи предпочитают движимое имущество, но и англичане тоже. Именно. Именно об этом мы и говорим. Еврею не достает... Он по сути своей нет-нет не только чужд государству, но и... Но откуда же им, если от средних веков и вплоть до прошлого столетия, а сейчас опять, и все это из-за христиан, чтобы не сказать... Как раз наоборот, любезнейшая, как раз наоборот. Судите сами, вы же Библию знаете, верно ведь? Ну вот, так как поступил Иаков со своим умирающим отцом? Он ведь надул Исака. И Исава тоже обошел вокруг пальца. Как вам это? Да и слова нам обошелся не лучше. Но это же всюду, сплошь и рядом. Да, но если посмотреть статистику особо тяжких преступлений, то лидируют арийцы, а не... Что, кстати, только лишний раз доказывает, что еврею ни добро, ни зло в равной мере... По этой же причине ему неведома концепция ангела, не говоря уж о чёрте. Но как же тогда Ваал и сады Эдема? Тем не менее, тем не менее вы не станете отрицать, что ему ни высшие нравственные взлёты, не глубочайшие моральные пропасти. Отсюда малое число тяжких насильственных преступлений, как и у женщин, что опять-таки доказывает нехватку величия во всех смыслах. Или вы можете сходу назвать мне хотя бы одного святого, который бы даже и не пытайтесь. Поэтому я и говорю, только вид имеет значение, а не индивид. И даже их хваленое чувство семьи имеет в себе лишь одну цель — размножаться. Отсюда сводничество, еврейский сводник, как полная противоположность аристократическому. Но разве сам Вайнингер со всей отчетливостью не заявляет, что он ни то, ни другое, и что он ни в коем случае не хочет дать в руки Черни, что он не бойкот, не изгнание, не... ведь, в конце концов, он и сам был, разве нет? Однако из-за сионизм он тоже не... И даже если он ссылается на Чемберлена... В конце концов, он же сам говорит, что параллели с женщиной не во всех случаях, но в наличии души отказывает и тем, и другим. Ну да, но, скорее быть, может, в платоновом смысле. Вы забываете, я ничего не забываю, милейший, он факты приводит к примеру. Ах, оставьте примерами, можно что угодно. Уж не цитата ли из Ленина часом? Так я и думал. Понимаете ли, дарвинизм в своё время обрёл большинство своих сторонников, потому что теория происхождения от обезьяны не случайна, поэтому химия, например, до сих пор в руках, как прежде у арабов, которые, кстати, одного с ними корня. Отсюда же и сугубо химическое направление в медицине, тогда как природная медицина, в конце концов, мы тут имеем дело с органическим и неорганическим принципом вообще, Ведь все опыты с Гомункулосом Гёте не без причин верил не Фаусту, а его помощнику, ассистенту Вагнеру. Поскольку Вагнер, уж это-то смело можно заключить безусловно и ярко выраженный еврейский элемент, тогда как Фауст, ибо гениальность им не дана и недоступна. А как же Спиноза? Как раз его-то мы и имеем в виду. В противном случае разве бы Гёте им так зачитывался, если бы... А уж о Гейне и говорить нечего. Аналогично и англичане, которые ведь тоже, поскольку Свифт и Стерн были, если не ошибаюсь... Да и о Шекспире нам мало, очень мало что известно. Они, конечно, прилежные эмпирики, реальные политики, но уж никак не психологи. Хотя, безусловно, есть... Нет нет любезниши, уж дайте мне договорить я имею в виду английский юмор, которого у еврея никогда это не только шуточки прибауточки, остроумие острословие совершенно как у женщин, но юмор никогда. И я скажу вам почему потому что они ни во что не верят, потому что они сами ничто и поэтому могут стать всем. Потому что при их склонности к понятийному, отсюда юриспруденция, и потому что для них нет ничего, ну, абсолютно ничего неприкосновенного и святого, потому что они всё в грязь, потому что они ни богу свечка, ни черту кочерга, поскольку им всякая набожность, любое истинное воодушевление, потому что им шилеровский поцелуй всему миру, потому что они не умеют ни искать, ни сомневаться по-настоящему, потому что они внерелигиозны. Им ни солнечное, ни демоническое, потому что они не имеют ни мужества, ни страха, не знают героики одну только иронию, потому что они как гейны, потому что у них нет опоры только разлагать. Это они мастера». И никогда не будет, потому что они даже отчаятся, потому что они не творческие натуры, потому что им пение, потому что они ни одним делом, ни одной идеей, потому что им простота, потому что им стыд, достоинство, трепет, потому что никогда не удивляются никаких духовных потрясений, только материальное, потому что им неведома честь. «Неведомо истинно глубокая эротика, потому что милосердие и любовь, юмор, как уже сказано, да-да, юмор и милосердие, пение и честь, и опять-таки вера, тевтонский дуб и порыв Зигфрида, трубный глаз и непосредственное бытие. Говорю же вам, у них отсутствуют, да-да, отсутствуют». «Нет-нет, дайте уж мне договорить, отсутствуют, отсутствуют, отсутствуют начисто!» Тут легконогий Эдди Амзель покидает свое ораторское место, но неприходящий труд Вайнингера, покуда общество за коктейлем среди дубовых стен обсуждает иные темы, как ту Олимпиаду и сопутствовавшие ей проявления, остается на пульте раскрытым. Амзель же отходит в сторонку, и изучающе разглядывает представленные здесь только в каркасах, но тем не менее оживлённо болтающие, обменивающие с осуждениями фигуры. Он лезет в ящик, что у него за спиной, что-то достаёт, но не без разбора, что-то отбрасывает, вынимает снова и начинает драпировать оживлённое светское общество, собравшееся на паркете, в том же духе, в каком наряжены фигуры, что висят на цепях и мясницких крючьях под дубовым потолком. Эдди Амзель обклеивает их газетной макулатурой и остатками обоев, которые он добывает в квартирах, где затевается ремонт. Списанные на берег, обтрепанные флажки и вымпелы курортно-прогулочного флота, рулоны туалетной бумаги, пустые консервные банки, Велосипедные спицы, абажуры, пазументы и новогодние ёлочные украшения. Вот что нынче задаёт тон в моде. Вооружившись внушительной кастрюлей холодного клейстера, он колдует над всем этим раздобытым, разысканным, по дешёвке скупленным барахлом. Правдивости ради следует, однако, заметить, что эти пугало, или, как амзелих называл, «фигуры», при всей их эстетической выдержанности, при всей изощренности деталей и болезненной элегантности внешних линий производили менее сильное впечатление, чем птичьи пугало, которые ученик сельской школы Эдди Амзель годами строил в родном Шевенхорсте, выставлял на дамбах вислы и, говорят, даже с выгодой продавал. Амзель сам первым заметил этот спад художественной силы. Позднее и Вальтер Маттерн, когда он покидал свои дубовые покои и отрывался от дешёвых книжонок издательства «Реклам», тоже не раз указывал на эту странность. Обескураживающая виртуозность мастерства не могла скрыть нехватки былой творческой ярости, свойственной ранним произведениям Амзеля. Амзель не соглашался с другом и даже выставил одну из своих драпированных фигур на веранду, что примыкало к дубовому залу и вкушала тень первых буков Ешкентальского леса. Хотя модель и имела некоторый успех, воробьи, верные ребята, не стали вникать в художественные тонкости и по привычке немножко испугались. Однако никто бы не осмелился утверждать, будто целое облако пернатых, впав от вида фигуры в дикую панику, с криком снялось с деревьев и металось над лесом, напоминая о славных временах амзелевского деревенского отрочества. лицо был явный художественный застой. Текст Вайнингера оставался просто бумагой. Изощренность утомляла. Воробьи больше не подыгрывали. Вороны зевали, лесные голуби не желали верить. Зяблики и воробьи, вороны и голуби по очереди садились передохнуть на эту художественную фигуру. Парадоксальное зрелище, которое Амзель правда созерцал с улыбкой. Но мы-то за забором в кустах слышали, как он вздыхает. Ни тулла ни я не могли ему помочь. Но на помощь пришла сама природа. В октябре Вальтер Матерн подрался с вожатым одного из отрядов «Юнгфолька», которые проводили в близлежащем лесу так называемую «военную игру». В связи с чем взвод шкетов в форме и с из-за которого и затевалась вся буча, оккупировали сад за вилой Амзеля. Завидев такое, разъярённый мотерн прямо с открытой веранды сиганул в мокрую листву. Думаю, что и мне, как и нашему вожатому, крепко бы досталось, попытайся я тогда вступиться за командира нашего взвода Хайни-Васмута. Нам был дан приказ следующей же ночью, укрывшись в лесу, забросать виллу камнями. Мы много раз слышали звон разбитого стекла. На этом, видимо, все дело и закончилось бы, если бы Амзель, который во время драки в саду невозмутимо оставался на веранде, удовлетворился чистым созерцанием. Но он зарисовал увиденное на дешевой бумаге. А потом создал и небольшие, с коробку для сигар, модели. Группа дерущихся фигур. Куча мала, заваруха, форменная, бесформенная, вернее, все-таки форменная, потому что в формах свалка. Месиво и штанов, колен, гетр, наплечных ремней, нашивок и рун, коричневые клочки по закоулочкам, Вымпел вперёд, протупея назад. Вожатый орёт, бьётся отряд, словом, очень натурально изобразил, как наш взвод в Амзелевском саду дрался за честь своего вымпела. Амзелю удалось вернуться к реальности. С тех пор он мастерил не по шаблонам моды, не по комнатно-тепличным светским образцам, а вышел на улицу, любопытный и изголодавшийся. Казалось, он просто помешался на мундирах, особенно на черных и коричневых, которые все больше и больше определяли облик наших улиц. Старую, еще из времен борьбы, форму штурмовика ему удалось по случаю раздобыть у какого-то старьевщика в паденном переулке. Но этим его запросы, конечно же, далеко не ограничились. С большим трудом ему удалось поместить за своей подписью объявление в форпосте «Куплю поддержанное обмундирование штурмовых отрядов». В специализированных магазинах, где продавалась вся партийная одежка, ее можно было получить только по партийному билету. Поскольку же Эдди Амзелю вступить в партию или одну из ее организаций было никак невозможно, он начал самым подлым образом обхаживать своего друга который хоть и не распространял больше коммунистические листовки, но приколол таки к дубовым стенам своих апартаментов фотографию Розы Люксембург, убеждая его льстивыми, гнусными, потешными, но неизменно ловкими речами сделать то, что он, Амзель, ради обладания вожделенными униформами очень бы хотел сделать, но никакими силами сделать не может. По дружбе... Как-никак они были все-таки кровными братьями, отчасти потехи ради и из любопытства, но первым делом для того, чтобы обеспечить Амзелю доступ к тем совершенно особого оттенка коричневым мундирам, которых так ждал он сам и так жаждали каркасы будущих пугал, Вальтер Матерн потихоньку, мало-помалу другу уступал. Он отложил в сторонку дешевые прогрессивные книжонки и заполнил формуляр заявления, в графах которого он, впрочем, не умолчал о том, что состоял в «Красном соколе», а потом и в Кп. Посмеиваясь и тряся головой, не столько вслух, сколько про себя скрипя зубами, он вступил в Лангфургский штурмовой отряд, чьей постоянной пивнушкой, равно как и местом собраний был трактир «Малокузнечный парк». Весьма поместительное заведение в одноимённом парке с танзалом, кегельбаном и добротной немецкой кухней, разместившееся между пивоварней и Лангфургским вокзалом. Студенты высшей технической школы задавали тон в этом отряде, основную массу которого составляли рядовые обыватели. Во время демонстрации на Майском лугу, что за спортзалом, отряд стоял в оцеплении. Кроме того, в течение вот уже нескольких лет одной из главных задач отряда было затевать на казарменной площади неподалеку от польского студенческого общежития драки с членами студенческого объединения «Братня Помоц» и громить польское кафе, где это объединение собиралось. Вначале у Вальтера Матерна были кое-какие трудности, потому что тут знали о его красном прошлом и даже о его листовочной акции. Но поскольку в штурмовом отряде номер 84 «Лангфурт-Северный» он был не единственным недавним коммунистом, и бывшие члены Компартии под Хмельком нередко встречали здесь друг друга приветствием Ротфронт, он вскоре почувствовал себя как дома. Тем более, что и шеф всей этой в атаге ему явно покровительствовал. Начальник отряда Йохин Завадский до 33-го был бойцом Ротфронта. Произносил зажигательные речи, зачитывал перед рабочими верфи в Шихау призывы к забастовке. Завадский своего прошлого не скрывал, и во время своих коротких речей в Малокузнечном парке, которые все любили послушать, говорил примерно так. «А я вам скажу, ребятки, что вождь, как я его понимаю, гораздо больше рад одному единственному коммунисту, который в штурмовые отряды пришел» чем десяти индюкам из центра, которые в партию вступили, лишь бы шкуры свои спасти, а не потому, что настало новое время, а оно точно, вам говорю, настало. И одни индюки, которые только и знают, что носом клевать этого еще не заметили. Когда в начале ноября делегацию от славного, испытанного отряда собирали на годовщину движения в Мюнхен и по такому случаю обмундировали с иголочки, Вальтеру Матерну удалось старое тряпье, побывавшее ни в одной пивной заварухе, своевременно умыкнуть и переправить в проезд Стефанса. Вообще-то Матерн, которого начальник отряда Завадский по-быстрому произвел в командира отделения, должен был отвезти и сдать весь этот хлам, включая сапоги и все ремни с прибамбасами, в Тегенхофф где как раз формировался новый штурмовой отряд, у которого было худо с деньгами. Но Эдди Амзель выписал другу чек, в котором было достаточно нулей, чтобы обредить 20 арийцев в новёхонькую, пахнущую текстилем и кожей форменную одежку. На вилле же у Амзеля, на дубовом паркете, в дубовых стенах коричневой грудой громоздилось замызганное тряпьё. Пятна пива и жира — Крови и дегтя, равно как и разводы пота, придавали этим обноскам особую ценность. Амзель тут же начал снимать мерки. Он сортировал, пересчитывал, складывал, отходил в сторонку, грезил о марширующих колоннах. Они шли парадным шагом, приветствовали, снова шли, снова приветствовали. Прищуренным мысленным взором он видел пивные битвы, переполох, сумятицу, люди и не нелюди, кости и ребристые столики, глаза и пальцы, бутылки и зубы, крики, обрушивающийся рояль, цветы и горшки, люстры и над всем этим 250 заточенных ножичков. И это при том, что кроме кучи хлама в дубовых стенах виллы был еще только Вальтер Матерн. Он потягивал из бутылки сельтерскую и не видел того, что видел Эдди Амзель. «Моя кузина Тула, о которой я пишу, который я пишу, хотя я, если послушать Браукселя, должен писать исключительно и только об Эдди Амзеле. Моя кузина Тула устроила так, чтобы наш сторожевой пёс Харас второй раз напал на учителя музыки и балетного пианиста Фельдзнер Импса. Прямо на улице, в каштановом проезде, она спустила собаку с поводка. Импс и Йенни, она в желтоватом пушистом пальто типа «медвежонок», шли, очевидно, из балетной школы, поскольку из спортивной сумочки Йенни болтались, поблескивая розовым шелком тесемки ее балетных туфелек. Тула отпустила Хараса, а косой дождь сыпал, казалось, со всех сторон — потому что ветер то и дело менялся. Через пузыристую рябь луж Харас, спущенный Тулой, помчался огромными прыжками. Фельдзнер Импс нес над собой и над Йенни зонт. Харас мчался напрямик. Он знал, кого Тула имела в виду, когда она его отпускала. На сей раз моему отцу пришлось возмещать пианисту зонт, поскольку Импс когда наш чёрный гладкий зверь мокрый, длинной молнией метнулся на него и его ученицу, успел пренебречь зонтом как защитой и выставить его как чёрный, к тому же шипом вооружённый щит, прямо перед собакой. Разумеется, зонт не устоял. Но остались звездообразно сходящиеся к древку металлические спицы. Они, правда, сразу во многих местах погнулись и переломились, прорвав к тому же материю но нашему Харасу они оказали весьма упорное и болезненное сопротивление. Он запутался передними лапами в этой металлической паутине, благодаря чему нескольким прохожим и мяснику, который выскочил из своей лавки с кровавым фартуком в руках, удалось его усмирить. Зонтика считай, что не стало. Харас чесался. Убегать Тула мне запретила. Хараса взяли на поводок. Артистическая шевелюра пианиста свисала мокрыми облезлыми космами, пудра белёсыми потёками капала с них на чёрное сукно, а пышечка ени лежала в придорожной канаве, где по-ноябрьски оживлённо перекатывалась, шумела, булькала и пускала пузыри серая сточная вода. Мясник не стал возвращаться к своим кровяным колбасам, а в чём был, как выскочил из лавки, Лысый, свинский и колбасно-багровый доставил меня и Хараса к моему отцу, столярных дел мастеру. Он изложил происшедшее весьма неблагоприятным для меня образом. Назвал Тулу боязливой крошкой, которая в ужасе убежала, как только я не смог удержать псину на поводке. На самом деле Тула стояла и смотрела до самого конца, но как только я забрал у нее поводок, тут же смылась. «Мясник подал отцу на прощанье свою огромную волосатую лапу. Я на сей раз получил взбучку не четырёхгранной обрешёточной рейкой, а хотя и безоружной, но тяжёлой отцовской дланью». фельзнер Импсу был куплен новый зонт. Старшему преподавателю Брунису отец предложил возместить расходы за чистку желтоватого пушистого пальто а медвежонок. К счастью, спортивная сумочка Йенни с розовыми шелковыми балетными туфельками в канаву не свалилась. Иначе ее бы унесло водой, а канава впадает в Штризбах. А Штризбах течет в акционерный пруд и потом из акционерного пруда вытекает и течет через весь лангфор Проскакивает под эльзенской улицей, под улицами Луизы и Герты, мимо Новой Шотландии, вдоль Лекстриса, впадает около брошкешского проезда, напротив устья Вислы, в Мёртвую Вислу. А уж оттуда, перемешавшись с водами Вислы и Матлавы, по портовому каналу между Новой Гаванью и Вестерплатте изливается в Балтийское море. Тула и я, мы там были, когда в первую неделю Сочельника на Мариинской улице 13, в самом большом и красивом Лангфургском кафе, Малокузнечный парк, Директор Август Кашинский, телефон 41049, каждый четверг свежие вафли, случилось побоище, которое полиция неизменно дежурившие во время партийных собраний в охотничьем зале, удалось остановить лишь через полтора часа. Вахмистер Бурау вынужден был вызвать по телефону 118, если кому интересно, подкрепление, после чего примчались 16 полицейских и своими резиновыми скалками навели порядок. На собрании, проходившем под лозунгом «Позорные договоры долой!» «Хотим в Рейх домой!» явка была хорошая. 250 человек заполнили зелёный зал. В соответствии с повесткой дня, между ветвями декоративной зелени позади пульта исправно сменяли друг друга ораторы. Сперва коротко, хрипло, молодцевато выступил командир штурмового отряда Завадский. После него своими впечатлениями о всегерманском партийном съезде в Нюрнберге поделился районный партруководитель зельки Его особенно вдохновили лопаты рабочего призыва. Тысячи и несметные тысячи. И как они блестели, когда солнце целовало их сверкающие штыки. «Это, я вам скажу, дорогие земляки-лангфургцы». И я рад, что вас сегодня так много пришло. Это было незабываемо и неповторимо. Да, неповторимо и незабываемо. Такое, дорогие земляки, запоминается на всю жизнь, как они сверкали, тысячи и несметные тысячи. И этот крик, как будто из тысяч и несметных тысяч глоток, прямо сердце дрогнуло и даже у иных закаленных ветеранов слезы навернулись на глаза. Но по такому случаю можно и не стыдиться слез, вот. И вот тогда я подумал, дорогие земляки-лангфурцы, что как вернусь домой, всем вам, кому не посчастливилось там побывать, обязательно расскажу, как все это было, как тысячи. «И несметные тысячи лопат рабочего призыва нашего рейха!» Потом еще говорил окружной портрук Кампе. Он рассказал о празднике урожая в Бюкебурге и о планируемых новостройках в проектируемом новом жилом районе имени Альберта Форстера. После чего командир штурмового отряда Йохан Завадский, поддержанный двумя стами лангфургскими глотками, возгласил троекратное Зиг Хайль в честь вождя и канцлера Рейха. Оба гимна, один слишком медленно, второй слишком быстро, были исполнены мужчинами слишком громко, женщинами слишком высоко, а детишками фальшиво и не в такт. На чем торжественная часть мероприятия завершилась, и районный партрук Зельки объявил землякам-лангфурдсам о начале неофициальной части, непринужденного дружеского застолья с розыгрышем праздничной лотереи, сувениров и кондитерских изделий в пользу зимней помощи. Дарителями призов выступили молочный комбинат «Вальтинат», маргариновая фабрика «Амада», шоколадная фабрика «Англас», кондитерская фабрика «Канальт», оптовая винная торговля «Кизау», оптовая торговля «Хаубольд и Ланзер», фирма «Кюнезенф», Данцикский стекольный завод и Лангфурская пивоварня, которая помимо двух ящиков пива на розыгрыш выставила вдобавок еще и бочку пива для нашего доблестного отряда «Штурм-84» «Лангфур-Север». Для наших парней – наших отважных лангфургских защитников, для их командиров, которыми мы гордимся. Нашим ребятам из штурма 84 наша троекратная гип гип ура, ура, ура! А после этого вскоре и началась свистопляска, которую с грехом пополам удалось угомонить лишь после вызова полиции, телефон 118, да и то только с помощью резиновых скалок. И не то чтобы там коммунисты или соци встряли. Этих в ту пору считай, что и не было уже. Скорее, это был просто хмель, ударивший всем в головы, застивший глаза голубоватым севушным угаром. Он-то и придал всему побоищу в Малокузнечном парке свою неповторимую окраску. Ибо, как это обычно бывает после длинных речей, которые надо произносить и слушать, все кинулись смачивать глотки. Пропускать, осушать, опрокидывать, принимать и вздрагивать. Кто сидя, кто стоя. Все испытывали зуд, тяпнуть по одной и немедленно добавить еще. Иные уже перебегали от стола к столу, и от стола к столу становились все хорошее. Счастливчики, отвоевавшие место устойки, торопливо накачивались с обеих рук. Те немногие, кто еще держался прямо, тоже издавали характерное бульканье, но расхаживали как бы без голов. В зале и без того низком сгущались сизые тучи дыма, закрывая особо стойких до самых плеч. Те, кто уже был прилично на взводе, не прекращая пить, начинали петь, сколачивая вокруг себя импровизированные хоровые коллективы. «Ты помнишь лес нарядами разбитый?» На дне лежит глубоком голова моя кровью и ранами. Ну, просто семейный праздник. Все-все тут были, все сто лет знакомы. Вон Альфонс Бублиц с Лоттой и Франциком Вольшлегером. Помнишь, как мы все вместе гулять ходили в этот, ну, парк этот имени Хёне? Парадауне, Коре. Словом, в сторону Гутенберга. И кого мы там встретили? Дулика с братом. Сидят под кустом, и все уже в усмерть. А рядом со штурмовиком Бруно Дуликом пивные зады штурмовиков Вилли Эгерса, Пауля Хоппе, Вальтера Матерна и Отто Варнке, как один стали у стойки. А еще в кафедерра... «Да где в Дэре? Брось болтать! На Цинглеровской горке. Там они этого брили и отметелили. А недавно снова...» «Где снова-то?» «Да у запруды в Страшен Пранкшине. Прямо туда в пруд и сбросили. Но он выкарабкался. Не то что Вихман с Малой Кошки, того вообще в шахту». «Эх, ма, была не была!» «Погоди, а разве он не в Испании?» «Да откуда, какая Испания, ты что?» у они его и в мешок, только сперва порубили на мелкие части. Я его еще по клубу граждан знал, до того, как они его вместе с Бростом и Крупки в Фолькстаг выбрали». Эти-то смылись, через границу ушли, под гольд кругом Глянь-ка на да, у него вон гроши из кармана катятся. Тут как-то в Мюген-Винкеле он мне и говорит. Густав Дау подошел рука об руку с Лотером Будзинским. Все угощали всех по кругу и по очереди. Тула и я сидели за столом у покривки. Мой отец сразу после речей ушел. Детей оставалось уже немного. Тула смотрела на дверь туалета М. Она ничего не пила, ни слова не говорила, только смотрела. Август по кривке был уже изрядно под мухой. Он объяснял некоему господину Микотайту все тонкости железнодорожного сообщения в Кашнадырии. Казалось, Тула хочет силой взгляда заколотить дверь клозета раз и навсегда. Но она под напором полных и опорожненных мочевых пузырей, понятное дело, ходила ходуном. Скорый поезд «Берлин-Шнайдемюль-Дершау» идет через Кашнадырию. Идет, но не останавливается. На дверь женского туалета Тула не смотрела. Она следила, как Вальтер Матерн исчезает в мужском. При этом Микотайт, как выяснилось, служил в управлении польской железной дороги, что нисколько не мешало Августу Покривке обстоятельно перечислять ему остановки пассажирского поезда «Конец-Лосковиц». Эрна Покривке через каждые пять минут повторяла. «Ну все, детки, марш по домам, давно пора». Но Тула не спускала глаз с порхающей двери уборной. Каждый заход туда и каждый выход оттуда ее маленькие глазки-дырочки, казалось, фиксируют на пленку. Август Покривки приступил к станциям третьей железнодорожной ветки, проходящей через Кашнадырию, линия Накель-Конец, Герсдорф, Обказ, Шлангентин. Началась продажа билетов кондитерско-сувенирной лотереи в пользу зимней помощи воинам. Главный выигрыш — десертный сервиз на 12 персон, включая винные бокалы. Всё хрусталь, чистый хрусталь. Тулли разрешили вытянуть три билетика, потому что однажды в прошлом году она уже выиграла целого гуся на 5,5 кило. Из почти полной билетиками форменной фуражки, не отрывая взгляда от клозетной двери, она вытягивает в первый раз. Плитка шоколада — глаз. Вот она второй раз запускает в бумажный ворох свою маленькую исцарапанную ручонку. Пусто. Но главный выигрыш, мы же помним, хрусталь. Поэтому дверь уборной в тот же миг с грохотом захлопывается, потом отскакивает. Там внутри, где подтягивают и спускают штаны, уже началось. Там скоро на руку, а в руках уже ножи уже схватились и начищают друг другу физиономии, потому что Тула вытянула билетик. Уже пошли в ход приемы. Китай против Японии, была не была, где наша не пропадала, стойка, подсечка, переворот через бедро от плеча и за спину. «А ну-ка врежь ему! Ах ты гнида, сучий потрох! Справа зайди! Ах ты вымледок!» «Врежь, врежь ему!» И все молодцы возле стойки Вилли Эгерс, Пауль Хоппе, Альфонс Бублиц, младший Дулик и Отто Варнке пулей туда же со своими ножичками-перышками. «Эх, ё-моё, было не было! Пьяный, но дружный хор, раздявя хмельные морды, уже разбирает десертные тарелки, обивает головки у бокалов, Сметает подчистую все со столов И мечет все это в дверь туалета. Раз уж Тулли досталось пусто, Они теперь пометелят друг дружку от души. Хрясь, прием, хрясь, контрприем, Ножка и стул, здесь и сейчас, Свобода для... Ах ты, бля, тля, треск и крах, Удали страх, Вилли пока стоит на ногах, Ногой в живот, потом апперкот. Пусть отдохнет, пиво с прицепом, на руку скор. Ну а вот это уже перебор. Потому что все ребята ушлые. Таким передышка не нужна. Уже каждый каждого ищет. Кто там внизу копошится? У кого кровянка пошла? Что там тявкают эти сосунки? Туалетную дверь с петель долой. Кто вытащил билетик? Пусто. Бей под ложечку на отмашь в кровушку. В челюсть брызг, мозг в раздрызг. Телефон, сто восемнадцать, полиция. эхма была не была, то и никогда. Вот это жизнь, братва, бытие и время. Зелёный зал, люстра блямс, пробки долой, свет погас. Темнота, чернота, В чёрном зале чёрные резиновые скалки Ищут чёрные садовые головушки, Покуда чёрная кровянка с чёрными мозгами, Чёрный воронок тут как тут, Чёрные женщины визжат и орут, Свет, дайте свет, полиция! Эх, ма, была не была!» И лишь когда Тулла в темноте вытащила из фуражки, что так и осталось у нас, вернее, у неё на коленках, лишь когда моя кузина вытащила третий билетик и развернула, на сей раз ей выпала ведёрко маринованных огурцов фирмы «Кюнизенф». Лишь тогда снова зажёгся свет. Четверо дежурных полицейских под командой вахмистра «Бурау» и 16 человек подкрепления, ведомые лейтенантом полиции «Заузеном», наши зелёные заступнички, родные и устрашающие, заходили с двух сторон от стойки и от двустворчатой двери гардероба. У всех двадцати двух были в зубах полицейские свистки и свистели они пронзительно. Они работали новыми, лишь недавно при начальнике полиции Фробосе введенными из Италии завезенными полицейскими резиновыми дубинками. Там их называли «манганелло», а у нас попросту «скалками». Новые дубинки имели перед старыми то преимущество, что кожу не рассекали, поэтому удар получался бескровный и, к тому же, почти бесшумный. Всякого, кому доставалось его отведать, сначала два с половиной раза разворачивало вокруг собственной оси, после чего он с выражением крайнего изумления на челе, но по-прежнему, сохраняя динамику штопора, валился на землю. Так и Августу по кривке – Неподалёку от двери злосчастного туалета довелось испытать на себе действие замечательной импортной новинки из муссолиниевской талии. Без единого синяка он восемь дней не мог работать. Кроме него насчитывалось трое с тяжкими и 17 человек с лёгкими телесными повреждениями. Из них четверо полицейских. Штурмовики Вилли эгерс и Францек Вольшлегер, бригадир каменщиков Густав Дау и торговец углем Лотар Будзинский были доставлены в отделение, но утром следующего дня отпущены. Директор кафе «Малокузнечный парк» господин Кашинский подал в страховую компанию декларацию на возмещение ущерба в размере 1200 гульденов. Посуда, стулья и столы Люстра, сломанная дверь и разбитое зеркало в мужской туалетной комнате, декоративная зелень за ораторским пультом, а также главный приз лотереи — хрусталь, чистый хрусталь и так далее. Произведенным следствием было установлено, что свет погас не в результате короткого замыкания, а из-за того, что кто-то, я знаю кто, выкрутил пробки. Но ни одна душа не догадывается, что это моя кузина, когда она вытащила билетик, пусто, подала сигнал к началу ресторанного побоища. Дорогая Тула, ты это всё могла запросто. Своим глазом с глазом, своей маленькой, но не ручкой. Но важно для этой истории не твоё ресторанное побоище, хоть ты и приложила к нему ручонку Оно было вполне заурядным и от других таких же ничем не отличалось. А то, что Эдди Амзель, владелец виллы в проезде Стефанса, получил в итоге прокисшую от пива груду рваных с пятнами запекшейся крови форменных штанов и гимнастерок. Дарителем выступил отделавшийся легкими телесными повреждениями Вальтер Матерн. На сей раз это были не только мундиры штурмовиков, Нашлось и несколько френчей с заштопанного партийного плеча. Но всё было коричневого цвета. не цвета коричневых летних полуботинок, ни орех и ни боровик, ни коричневая Африка, ни тертая кора, ни мебель и ни старческая кожа. Ни среднекоричневый и ни песочный, ни свежий бурый уголь и ни перезрелый торф, порезанный торфяной лопатой, Не чашка утреннего шоколада и ни утренний кофе, закрашенный сливками. Табак, сколько бы ни было сортов, но такого коричневого нет. Ни сливающийся с палой листвой окрас осенней косули и не курортный загар двухнедельного отпуска. Ни одна осень не выхаркнет на палитру такого коричневого. Ни хаки и ни глина любых оттенков жидкой клейка, как этот неповторимый партийно-коричневый, штурмовиковый цвет всех коричневых книжек, коричневый цвет «Браунау» и цвет коричневый Евы, Евы Браун. Этот униформенный, однако далеко не хаки, коричневый из тысяч и тысяч прыщавых задниц, высранной на белые тарелочки, коричневый из гороха с сосисками». Нет, не от вас, утончённые шатены, всех боровиково-ореховых оттенков, там и близко не стояло. Когда этот коричневый заваривался, густел и набирал окраску. Когда этот фекально-кишечно-коричневый, и это я ещё мягко изъясняюсь, взгромоздился перед Эдди Амзелем вонючей кучей. Амзель эту кучу рассортировал, Взял большие ножницы золенгеновской стали, для пробы подчикал ими в воздухе. Словом, он начал этот неописуемый коричневый цвет кроить и кромсать вдоль и поперёк. Ибо возле подлинного, ренессансного ораторского пульта с раскрытым на нём в любое время дня и ночи несравненным трудом Вайнингера теперь появился новый рабочий инструмент — портновский конь, Закройщицкая шарманка, портняшкина Библия, зингеровская швейная машинка. О, как урчало её колёсико, когда Эдди Амзель из шершавой дерюги, из луково-картофельной мешковины и прочей грубой материи шил свои балахонистые хламиды. А раздувшийся Амзель, закрохотной на его фоне швейной машинкой, разве не составляли они единое целое? Разве не казалось, что он и машинка нерасторжимы, что они вместе родились, крестились, получали свои детские прививки, сидели за партой и вообще развивались как одна целостная личность? А на эти дерюжные рубахи он нашивал, когда длинным наружным, а когда и мелким потайным стежком декоративные заплаты из мерзких коричневых лоскутов. Он искрамсовал, впрочем, и багрянец на рукавных повязок, и ослепительную, как резе в желудке, солнечную символику свастики. Он набивал все это паклей и опилками. Он рыскал по журналам и ежегодникам, и находил лица. Крупнозернистое фото большого художника-слова Герхарда Гауптмана и гладкоглянцевый портрет какого-нибудь из популярных актеров той поры, Биргеля или Янинкса. Он помещал физиономии Шмелинга и Пачелле, Буйвола и Аскета под козырьки коричневых форменных фуражек. Генерального секретаря Ассамблеи Лиги Наций Бранда он превращал в штурмовика Бранда. Он не боялся кромсать репродукции старых гравюр и самовластно, словно сам Господь Бог, орудовать залингеновскими ножницами над дерзновенным профилем Шиллера или гордым челом молодого Гёте, дабы подарить их благородные лики кому-нибудь из павших героев движения — Герберту Норкусу или Хорсту веселю. Анзель разбирал по косточкам, мудрил и сводничал, давая векам и эпохам возможность слиться в отнюдь не братском поцелуе, под одной фуражкой». Из красивого, в полный рост фотоснимка Отто Вайнингера, стройного, по-мальчишески субтильного, безвременно покончившего с собой автора неприходящего труда, на четвертой странице Коева снимок и был воспроизведен, Амзель вырезал голову, отдал эту вырезку фотомастерскую Зенкера с просьбой сделать увеличение до натуральных размеров и потом долго всё никак не довольствуясь достигнутыми результатами, работал над фигурой штурмовик Вайнингер. Гораздо удачней выглядел автопортрет самого Эдди Амзеля. Помимо ренессансного пульта и зингеровской швейной машинки, интерьер его зала дополняло высокое и узкое зеркало до самого дубового потолка, какие часто можно встретить в пошивочных отелье и в балетных школах. Перед этим отнюдь не безмолвным зеркалом он и позировал в самодельной партийной униформе. Среди мундиров штурмовиков не нашлось одежки, в которую он смог бы влезть, постепенно перенося свое изображение на голый каркас, что стоял в центре зала в виде пустотелого шара и таил в себе заводное устройство. Под конец настоящий Амзель сидел словно Будда за швейной машинкой и придирчиво изучал сконструированного и, пожалуй, внешне еще более достоверного амзеля-партийца. Тот стоял весь раздувшийся в дерюге и в партийном коричневом сукне. На плечный ремень портупея обегал его телеса, как тропик. Лычки на воротнике делали его простым партийным руководителем местного уровня. Свиной пузырь, удивительно смелый в своей натуральности, лишь намеком, воспроизводящий черной тушью черты лица, был увенчан партийной фуражкой. Тут внутри шара начинала работать партийная механика. Бриджи рывком сдвигались в позицию смирно, правая надутая резиновая перчатка отделялась от пряжки ремня и судорожно вскидывалась сперва на высоту груди, потом над плечом, демонстрируя два вида партийного приветствия. Затем с трудом Поскольку завод кончался, едва-едва успевала вернуться к пряжке. Ещё несколько секунд старчески подрагивала и, наконец, замирала. Эдди Амзель просто влюбился в своё новое творение. Он имитировал приветствие своей собственной в человеческий рост имитации перед узким высоким зеркалом. Получался некий Амзель-квартет. Вальтер Матерн которому Амзель показал себя и фигуру на паркете, плюс себя и фигуру в зеркале, рассмеялся сперва слишком громким, а потом смущенным смехом. В некоторые растерянности он переводил глаза с пугало на Амзеля, с Амзеля на зеркало. Выходило, что он, матерн, стоит в штатском между четырьмя функционерами в форме. Зрелище это вызывало у него врожденный скрежет зубовный. И продолжая скрижетать, он дал Амзелю понять, что у всякой шутки есть свои границы. Не стоит Амзелю зацикливаться на одной и той же теме. В конце концов, и в штурмовых отрядах, и в партии достаточно людей, которые служат серьезным целям. Там есть настоящие парни, а не одни только подонки. На это Амзель совершенно серьезно ответил, что как раз в этом он и видит свою художественную задачу. Меньше всего он хочет критиковать, а хочет именно творить. Художественными средствами сотворять настоящих парней и подонков, вместе и поврось, в тех пропорциях, в каких их тасует жизнь. Вслед за он соорудил на заранее заготовленном каркасе настоящего парня и немножко буйвола, бойца штурмовых отрядов Вальтера Матерна. «Тула и я» Сидя в черных кустах ночного сада и заглядывая в освещенные электричеством большие окна дубового ателье, круглыми от ужаса глазами смотрели, как обмундированный идол Вальтера Матерна. Пятна спекшейся крови напоминали о недавнем побоище в Малокузнечном парке. С помощью хитроумно встроенной механики обнажал зубы своего сфотографированного лица и этими механически движущимися зубами скрежетал. Мы, правда, это только видели, но тот, кто однажды видел зубы Вальтера Матерна, очень хорошо знал, каковы они на слух. Тула и я мы видели, как Вальтер Матерн, который во время большой демонстрации вместе со своим штурмовым отрядом стоял в оцеплении на заснеженном майском лугу, углядел в толпе Эдди Амзеля в форме. Лёбзок выступил, потом Грайзер и Форстер выступили. Снег падал большими хлопьями, и толпа так единодушно орала «Хайль», что хлопья залетали орущем прямо в рот. И партиец Эдди Амзель выискивал и хватал ртом особо крупные хлопья, пока боец штурмового отряда Вальтер Матерн не выудил его из толпы и не потащил со слякотного луга в аллею Гинденбурга. Там он сильно на него ругался. Мы даже подумали, вот-вот ударят. Тула и я мы видели, как Эдди Амзель в форме собирал на Лангфургском рынке пожертвования в пользу зимней помощи. Он громыхал кружкой, веселил народ прибауточками и загребал монет побольше, чем иной настоящий партиец. И мы подумали, случись сейчас здесь мотерн и увидеть он это тогда... Тула и я, мы однажды застигли Эдди Амзеля и сына торговца колониальными товарами на Фрёбельском лугу в Метель. Мы прятались за балаганным фургоном, который на Фрёбельском лугу зимовал. Амзель гном отчётливо, как в театре теней, выделялись на фоне снежной круговерти. Более разных теней, чем эти, свет не видывал. Тень гнома держала в падающей березне тень барабана. Тень Амзеля к ней склонялась. Обе тени приблизили ухо к барабану, словно слушали какой-то тихий звук — шель снежинок, падающих на лакированную барабанную жесть. Поскольку мы никогда ничего столь бесшумного не видели, мы тоже сидели тихо с красными от мороза ушами. Но мы слышали только снег, а жесть не слышали. Тула и я, мы искали Эдди Амзеля глазами, когда между Рождеством и Новым Годом обе наши семьи отправились на прогулку по Оливскому лесу. Но он был где-то еще, и в долине радости в тот день не показался. А мы под оленьями рогами пили кофе с молоком и ели картофельные оладьи. В зверинце было не особенно интересно, потому что обезьян из-за морозной погоды перевели в подвал леснического дома. «Не надо нам было брать с собой Харраса». Но мой отец, столярных дел мастер, сказал, Собаки надо побегать». Долина Радости была излюбленным местом прогулок. Вторым трамваем мы доехали до Мирослома и, держась красных меток на деревьях, пошли через лес, покуда перед нами не открылась долина и расположившиеся на ней здание лесничества с вольерами зверинца. Мой отец, столярных дел мастер, не может спокойно пройти мимо любого мало мальски высокого дерева, неважно, бук это или сосна, чтобы не оценить на глаз полезный объём, содержащийся в нём древесины в кубометрах. Вот почему моя мать, которая в природе, а значит и в деревьях, видела скорее украшение мира, была в плохом настроении, которое развеялась только после кофе с молоком и картофельных оладьев. Господин Камин, арендатор леснического дома и хозяин кафе, уселся между Августом Покривки и моей матерью. Всем своим посетителям он рассказывал историю возникновения зверинца. Так что Тула и я уже в десятый раз выслушали, как господин Пикуриц из Сопота подарил зубра. Но началось всё не с зубра, а с парочки благородных оленей, которых любезно предоставил директор вагоностроительной фабрики. Потом добавились кабаны и лани. Кто-то выдарил одну обезьяну, еще кто-то — двух. Старший лесничий Николай обеспечил лисиц и бобров. Канадский консул привез двух енотов. А волков? Волков кто? Тех самых, что позже убегут из зверинца, растерзают в малиннике ребенка, и потом подстреленные появятся на фотографии в газете. «Волков кто?» Прежде чем господин Камин успевает сообщить, что обоих волков, волка и волчицу, зверинцу Долина Радости подарил Бресловский зоопарк, мы с Харресом выбегаем на улицу. Вот зубр Джек, но нам дальше. Вокруг замерзшего пруда. Каштаны и желуди для кабанов. Короткое облаивание лис. А вот и волки за решеткой. Харас окаменел. Волки за стальными прутьями в беспокойстве. Шаг шире, чем у Хараса. Зато грудь не так развита. Глаза посажены косо, меньше и глубже. Более защищены. Голова в целом более приплюснутая. Туловище округлое, в холке ниже, чем Харас. Шерсть густая и жесткая. Светло-серая с черными подпалинами. Желтый подшерсток. Харас хрипло поскуливает. Волки без устали рыскают по клетке. Однажды сторож позабудет закрыть. Снег лепёшками падает с еловых веток. На миг волки за прутьями замирают. Три пары глаз скулы подрагивают. Три носа подёргиваются волнистыми складками. Из трёх пастей валит пар. Серые волки — чёрный харас чёрный вследствие упорной селекции. Перенасыщение пигментных клеток от перкуна через сенту и плутона вплоть до нашего хора со смельницей Луизы подарило нашему псу столь густую, без малейших разводов и подпален, вкрапление отметин чёрную масть. Но вон уже мой отец свистнул, и август по кривке хлопает в ладоши. Семья Туллы и мои родители – Все в зимних пальто стоят перед лесническим домом. Беспокойные волки остаются где-то позади. Но для нас и для Хараса воскресная прогулка на этом еще не закончена. Вкус картофельных оладьев долго тает во рту. Отец повел всех нас в Оливу. Там мы садимся на трамвай и едем в Глиткау. Море, покрытое льдом до самой дымки на горизонте. Пирс в Глиткау сверкал на солнце причудливой искристой наледью. Поэтому отцу, конечно же, приспичило доставать из кожаного футляра фотоаппарат, а нам пришлось группироваться вокруг Хараса на фоне этой фантастической карамели. Отец долго наводил фокус. Шесть раз нам велено было замереть, что только Харасу давалось без труда. Он привык позировать еще с тех пор, когда его осаждали газетные фоторепортеры, Потом выяснилось, что из шести фотоснимков, которые сделал отец, четыре передержаны. Лёд слишком ярко сверкал на солнце. Из Глиткау по хрустящему насту двинулись в брёзен. Чёрные точки до самых кораблей, вмёрзших в лёд на рейде. Много народу вышло проветриться. Лафа чайкам. Два дня спустя четверо школьников, решивших пройтись по льду до Хеллы, заблудились в тумане, их искали с самолётами, но так и не нашли. Неподалёку от Брёзенского пирса, столь же немыслимо замёрзшего, мы уже хотели поворачивать к рыбацкой деревушке, потому что все покривки, особенно тулы, избегали Брёзенского причала, так как несколько лет назад там младший Конрад, глухонемой. Словом, после того, как отец своей сильной рукой мастерового указал нам новое направление, Примерно в 4 часа пополудня, 28 декабря, незадолго до встречи нового 37-го года, Харас, которого отец из-за обилия собак вокруг вёл на поводке, вырвался вместе с поводком, перерезал белое пространство десятью огромными стелющими сопрыжками, ринулся в визжащую толпу, и когда мы туда подоспели, уже катался взметовые клубы снега в одном клубке с чёрным трепещущим, как пойманная птица, пальто. Так, хотя Тула не произнесла ни слова, пианист и учитель музыки Фельзнер Импс, вышедший в тот день, как и мы, на воскресную прогулку, вместе со старшим преподавателем Брунисом и десятилетней Ени Брунис подвергся нападению Хараса в третий раз. И на сей раз дело не обошлось возмещением фрака или зонтика. Теперь уже у отца были все основания сказать, что эта дурацкая история дорого ему обходится. Правая ляжка Фельдзнер-Импса была порвана в клочья. Ему пришлось на три недели лечь в больницу, а сверх того он потребовал возместить ущерб за телесные повреждения. Тула. Идёт снег. Тогда и сейчас шёл и идёт, Мело и метёт, падало и падает. Роилась и роится, клубилась и клубится, Хлопьями тогда и хлопьями сейчас. Сыпало и сыплет снег центнерами На Ешкентальский лес и на Грунневальд, На аллею Гинденбурга и на аллею Клая, На Лангфургский рынок и на Бергский рынок В Шмаргендорфе на Балтийское море и Хафельские острова, на Оливу и на Шпандау, на Данцек-Шиндлиц и на Берлин-Лихтенфельде, на Имаус и на Моабит, на Новую Гавань и принцлауэрберг, на Саспе и Брёзен, на Бабельсберг и Штайнштюкен, на кирпичную стену вокруг Вестерплатте и на новенькую, наскоро поставленную стену между Берлином и Берлином Валит снег и наметает сугробы. Снег валил и наметала сугробы. Для Тулы и для меня, поскольку мы дождаться не могли снега, снег валил двое суток подряд и ложился сугробами. То крупиной, косой и колючей, у дворников он считался тяжелым, то бесцельный, большими хлопьями. На свету они пушистые, с рваными краями, белей зубной пасты а против света серые, а то и чёрные. Влажный плюшевый снег, на который затем снова сыпал косой и колючий снег с востока. И при этом умеренный мороз, по ночам опять и опять застилавший всё вокруг влажной мглистой пеленой, так что к утру все заборы стояли белые, а ветки деревьев трещали от снега. Требовались неимоверные усилия всех дворников, колонн безработных, аварийных служб, и всего грузового автопарка города, чтобы снова худо-бедно обозначить улицы, тротуары и трамвайные рельсы. Горы снега, комковатые, затверделые, тянулись суровыми кряжами вдоль всей эльзенской улицы, закрывая харасса с головой, а моего отца — по его мощную рабочую грудь. Туллина шерстяная шапочка мелькала синей макушкой только во впадинах этой горной цепи. Дороги посыпали песком, золой и рыжей кормовой солью. Хозяева длинными жердями стряхивали снег с ветвей фруктовых деревьев на садовых участках за аббатской мельницей. Но пока они махали лопатами, разбрасывали песок, золу и соль, отряхивали ветки, снег все падал и падал. Дети изумлялись. Сторожилы пытались упомнить «это когда же такое было?» Дворники ругались и жаловались друг другу. оплатить кто будет? Где взять столько песка, золы и соли? А если он вообще не перестанет, что тогда? А потом таять начнет, а уж таять начнет, как пить дать, нам ли дворникам не знать? И все в подвал потечет, и у детей грипп начнется, да и у взрослых тоже точь в точь, как в семнадцатом». Когда снег можно глазеть в окно и пытаться считать снежинки. Этим сейчас и занят твой кузен хари Хотя вообще-то ему не снежинки считать надо, а писать тебе. Можно, когда снег идёт большими хлопьями, выбежать на улицу и подставлять хлопьям рот. Мне бы очень хотелось так и сделать, но нельзя. Брауксель не велит. Говорит, надо писать тебе. Можно, если ты чёрный пёс-овчарка, выскочить из своей конуры, под пышной белой шапкой и грызть снег. Можно, если тебя зовут Эдди Амзель, и ты с молодых ногтей строил птичьи пугало, в дни, когда снег идёт без продуху, понастроить для птиц-скворечников и благодетельно сыпать по кормушкам птичий корм. Можно, когда белый снег падает на твою коричневую форменную фуражку штурмовика, скрижетать зубами. Можно, если тебя зовут Тула, и ты почти ничего не весишь, бегать прямо по сугробам, не оставляя следов. Можно, пока длятся каникулы и не перестаёт разверзаться небо, сидеть в своём тёплом кабинете, разбирать свои слюдяные гнейсы, двуслюдяные гнейсы, слюдяной гранит и слюдяной сланец, быть при этом старшим преподавателем и сосать леденец. Можно, если ты подсобный рабочий в столярной мастерской и платят тебе гроши, во времена, когда вдруг нападало столько снега, малость подработать, сколачивая из хозяйского материала деревянные лопаты. Можно, когда хочется помочиться, писать прямо в снег, гравируя желтоватой дымящейся струйкой своё имя на сугробах. Правда, имя желательно иметь короткое — Я таким манером вывел на снегу Харри. Тула, которой стало завидно, затоптала мои вензеля своими зашнурованными ботиночками. Можно, если у тебя длинные ресницы, ловить этими ресницами падающий снег. Правда, ресницы должны быть не только длинными, но и густыми. Именно такие были у Йенни на ее кукольном личике. Когда она застывала в тихом изумлении, Ее серо-голубые глаза вскоре начинали смотреть на мир из-под пушистых белых шторок. Можно, если в снегопад стоять, тихо и не двигаться, услышать, как падает снег. Я часто так стоял и много слышал. Можно при желании сравнить снег и с саваном, но это нам совсем ни к чему. Можно, будучи пухлым ребенком-найденышем, которому подарили на Рождество санки, очень захотеть покататься с горки, Но найдёныша никто в компанию брать не хочет. Можно горько плакать, когда падает снег, а никому до этого и дела не будет, кроме Тулы, которая своими большими ноздрями всё замечает и спросит у Йенни. «Кататься с нами пойдёшь?» Мы все пошли кататься с горки и взяли с собой Йенни. В конце концов, снег для всех детей выпал. А прошлые дела, когда дождь хлестал и Йенни в канаве мокла вроде как снегом замело. И уже не один раз. Йенни так радовалась, что Тулы ее позвала, аж страшно становилось. Ее круглая мордашка сияла, тогда как лицо Тулы оставалось непроницаемым. Возможно, Тула потому только Ене и позвала, что у той санки новые были. В доме у покривки были только старые полозья. Да и те ее братья утащили, а со мной она на одни санки садиться не хотела, потому что я ее тискал. Не мог не тискать. И из-за этого мы падали. Хараса нам взять не разрешили. Он от снега совсем шальной делался. И притом ведь не молодой уже. Десять лет кобелю. Все равно, что человеку семьдесят. Через Лангфур до самого Иоанного луга мы тащили наши санки порожняком. Только Тула иногда разрешала себя прокатить. То мне, то Йенне. Йенне Тулу везла с удовольствием и то и дело предлагала прокатить её ещё. Но Тула позволяла себя прокатить не тогда, когда ей предлагали, а только когда ей самой нравилось. Катались мы с Цинглеровской горки, с Альбрехтской горки и ещё с Большого спуска на Иоанновой горе. Там была настоящая ледяная дорожка. Её заливали городские власти. Спуск этот считался довольно опасным, и я, мальчик скорее боязливый, предпочитал скатываться с пологового склона Иоанного луга, которым у подножья горы дорожка заканчивалась. Часто, если на дорожке было много народа, мы катались в той части леса, что начиналось по правую руку сразу за Ешкентальским проездом и за верхним штрисом переходила в Оливский лес. Гора, с которой мы там катались, называлась Гороховой. Санная дорожка вела с ее вершины прямо к задам Амзелевской виллы в проезде Стефанса. Прижавшись животом к саням, мы мчались вниз мимо заснеженных орешников через низкий дрог, который и зимой издавал какой-то особый строгий запах. Амзель часто работал в саду. На нем был красный, как светофор, свитер. Вязаные и тоже красные рейтузы ныряли в резиновые сапоги. Белый шерстяной шарф, пересекавший грудь свитера крест-накрест, держала на спине невероятно крупная английская булавка. Третьим красным пятном в его туалете была вязаная красная шапочка с белым помпоном. Нам очень хотелось прыснуть, но было нельзя, иначе бы снег с кустов посыпался. Он колдовал над пятью фигурами, которые были похожи на детей из сиротского приюта. Иногда, когда мы прятались в кустах дрока, заснеженные ветки, черные высохшие стручки, мы видели, как в сад к Амзелю приходят сироты из приюта в сопровождении воспитательницы. В серо-голубых спецовках и серо-голубых шапочках с мышиными серыми наушниками, закутанные в черные шерстяные шарфы, они, сирые и замерзшие, позировали Амзелю, покуда он, дав каждому по пакетику конфет, их не отпускал. Тулла и я знали, что Амзель тогда выполнял заказ. Главный режиссер городского театра, которому Вальтер Матерн представил своего друга, согласился просмотреть папку работ Эдди Амзеля с эскизами декораций и костюмов. Театральные работы Амзеля режиссеру понравились, и он поручил ему разработку декораций и костюмов для ставившейся в театре пьесы из истории родного края. А поскольку в последнем акте Действие пьесы разыгрывалось во время наполеоновских войн, город был осажден прусскими и русскими войсками. По ходу пьесы дети-сироты должны были выйти к линии фронта и петь перед герцогом Вюртембергским. Амзелю пришла в голову чисто амзелевская идея — не выпускать на сцену настоящих, посконных сиротских детей, а поставить на подмостки, так сказать, сирот механических. Потому что так он утверждал, Нет на свете зрелища более трогательного, чем заводная механическая дрожь. Достаточно вспомнить трогательные музыкальные табакерки стародавних времен. И вот за весьма скромные дары Амзель приглашал к себе в сад детишек из сиротского приюта. Он заставлял их позировать и одновременно петь. «Господь велик, тебя мы славим!» — пели евангелические сироты. А мы в кустах хихикали в кулачок и скопом радовались, что у нас-то папа и мама есть. Когда Эдди Амзель работал в своем ателье, мы не могли разобрать, что он там сооружает. Окна в глубине веранды с птичьими кормушками, вокруг которых не затихала жизнь, отражали только ешкентальский лес. Другие дети думали, что он там тоже всяких чудных сирот мастерит, или невесты из ваты и туалетной бумаги. И только мы с Тулой знали. Он там строит штурмовиков, которые умеют маршировать и вскидывать руку, потому что у них в животах встроенная механика. Иногда нам даже казалось, что мы ее слышим. Мы и друг у дружки щупали животы, искали в себе механику. У Тулы даже нашлась. Тула и я... Мы никогда особенно долго в кустах не сидели. Во-первых, холодно. Во-вторых, всё время надо сдерживаться, чтобы не прыснуть. А в-третьих, нам хотелось с горки кататься. Если одна дорожка улетала вниз по Философскому переулку, а другая мчала наши сани прямо к ограде Амзелевского сада, то третья выносила к статуи Гутенберга. На опушке этой дети показывались редко потому что все они, кроме Тулы, Гутенберга боялись. И я тоже не слишком любил к нему приближаться. Одному Богу известно, каким образом этот памятник очутился в лесу. Возможно, его создатели просто не нашли для него в городе подходящего места, или, может, они выбрали ешкентальский лес, потому что он буковый. А Гутенберг, прежде чем додумался отливать свои буквицы для книгопечатания, Сперва вырезал их как раз из бука. Тула заставляла нас съезжать с Гороховой горы прямо к этому памятнику, потому что ей хотелось нас пугать. И было чем. Посреди белой опушки стоял черный, как сажа, чугунного литья храм. Семь чугунных колонн поддерживали его круглую и выпуклую, как шляпка гриба, рифленую чугунную крышу. От колонны к колонне перекинулись тяжелые холодные чугунные цепи, удерживаемые в чугунных зубах литыми львиными мордами. Ступени синего гранита, числом пять, обегали памятник по кругу, образуя под ним постамент. А в центре чугунного храма, среди семи колонн, стоял чугунный истукан, окладистая в завитушках чугунная борода волнами не спадала на его чугунный фартук первопечатника. В левой руке он держал чёрную литую книгу, уперев её в бороду и фартук. Чугунным указательным пальцем чугунной правой руки он тыкал в буквы чугунной книги. Надпись в книге можно было прочесть, взойдя по пяти ступеням до самой чугунной цепи. Но сделать эти несколько шагов никто из нас не отваживался. Одна только тула, лёгкая, как пушинка исключения, покуда мы пооды обмирали от страха, в припрыжку взлетала вверх по ступеням, останавливалась перед храмом крохотной худышкой, поначалу к цепи не притрагивалась, потом садилась на чугунную гирлянду между двух колонн и раскачивалась сперва что есть мочи, затем потише. Соскальзывала с покачивающейся цепи И уже там, в храме, поплясав вокруг сумрачного Гутенберга, вскарабкивалось ему на левое колено. На колене можно было сидеть, потому что левая чугунная нога гиганта чугунной сандалиевой подошвой попирала верхний край чугунной же мемориальной доски, надпись на которой возвещала «Здесь стоит Иоганн Гутенберг». Чтобы понять, насколько чёрен был этот идол в чёрном харассовой масти храме, надо вообразить себе ещё и снег, падающий вокруг то крупными, то мелкими хлопьями. Чугунную грибовидную крышу храма укрывала пушистая снежная попаха. И пока вокруг мельтешился снег, пока тихо качалась растревоженная тулой чугунная цепь, пока сама тула горцевала на левом колене чугунного исполина, Тулин белый указательный пальчик, перчаток и варежек она отродясь не носила, ползал по тем же самым литым буквам, в которые тыкал Гутенберг своим чугунным перстом. Когда Тула вернулась, мы стояли, не шевелясь, уже заметенные снегом. Она спросила, хотим ли мы узнать, что написано в железной книге. Мы не хотели, мы трясли головами истого и молча. По Туллинным утверждениям надписи в книге ежедневно менялись, так что каждый день можно было прочесть новые, но непременно жуткие слова. На сей раз слова были особенно страшные. «Так хотите узнать или нет?» «Мы не хотели». Потом один из братьев Эш все-таки захотел. Гансик Матул и Руди Циглер тоже захотели. Хайни Пилленс и Георг Цим долго не хотели, но потом захотели и они. В конце концов, даже ени Брунис захотела узнать, что написано сегодня в «Железной книге» Иоганна Гутенберга. Лёгкой пританцовывающей походкой Тула двигалась вокруг нас, приросших к месту. Лес вокруг памятника Гутенбергу в ужасе расступался, открывая прорехи неба, из которых сыпал и сыпал снег. Тулин голый палец уткнулся в Гансика Матулла. «Ты!» — губы у Гансика дрогнули. «Нет, ты!» — теперь ее палец указывал на меня. Я бы точно разревелся, если бы она тут же не ткнула в маленького Эша, а потом не вцепилась в пушистое пальтишко Йене. «Ты! Ты! Ты!» Там написано «ты!» «Ты должна подойти, иначе он сам спустится и тебя заберет». От ужаса даже снег начал таять на наших шапках. «Гутенгрех!» — так Тула окрестила Гутенберга. «Гутенгрех сказал «ты». Ты, — он сказал, — «только Ени мне нужна, а больше никто». Слова точно заклинания сыпались из нее все чаще, сплетаясь все тесней. И покуда она выписывала вокруг ени свои ведьмовские вензеля в снегу, чёрный Гутенгрех сумрачно взирал из чугунного храма куда-то поверх наших голов. Мы затеяли переговоры. Мы хотели сперва узнать, а что, собственно, Гутенгрех хочет с Ени сделать. Он её хочет съесть или превратить в железную цепь? Засунуть под железный фартук? или вплющить в железную книгу. Тула знала, что Гутенгрех намеревается с Йенни сделать. Станцевать она ему должна, вот и все, раз уж она ходит на балет со своим импсом. Не жива, ни мертва. Круглый шарик в пушистом пальто. Йенни несудорожно держалась за веревку от своих санок. Вдруг две белоснежные шторки разом спали с ее длинных и густых ресниц. «Нет, нет, нет, не хочу, не хочу, не хочу», — шептала она и, наверное, хотела закричать. Но, видно, ротик у нее на ширину крика не раскрывался, и она просто убежала вместе со своими санками, косолапа спотыкаясь, падая, поднимаясь снова, добралась до леса и скрылась за буковыми стволами в сторону Иоаннова луга. Тулла и я не стали Ени догонять. Пусть бежит. Мы-то знали, что от гутен греха всё равно не уйдёшь. Раз у него в «Железной книге» написано «Теперь черёд Ени», значит, так тому и быть, и надо ей перед ним станцевать, как её учат в балетной школе. На следующий день, когда мы после обеда собрались вместе с санками на утоптанном снегу Эльзенской улицы, Ени не вышла, как мы под окнами учительской квартиры ей не свистели, с пальцами и без. Долго мы ждать ее не стали. Когда-нибудь все равно придет. Ени Брунис пришла через день. Без слов присоединилась к нам, все такая же пухленькая в своем желтоватом, пушистом медвежоночьем пальтишке. Тула и я не могли знать, что примерно в это же время Эдди Амзель вышел в сад. Как обычно, на нем были сигнально-красные грубые вязкие рейтузы. Того же цвета был его заношенный свитер. Белый потрепанный шерстяной шарф скрепляла за спиной английская булавка. Все шерстяные вещи ему увязали на заказ из распущенной шерсти. новой одежды он никогда не носил. Свинцовый серый день пополудни. Снег перестал но пахнет снегом, который пойдет. Взвалив на плечо, Амзель выносит в сад фигуру. Ставит большое в человеческий рост пугало в сугроб. Сложив губы трубочкой и насвистывая, уходит через веранду в дом и возвращается нагруженной второй фигурой. Водружает ее в сугроб рядом с первой. Насвистывая марш, мы все гвардейцы, снова устремляются в ателье, и, роняя крупные жемчужины пота, тащит на горбу третью фигуру в компанию к двум предыдущим. Но ему придется исполнить марш еще и еще раз и проложить в глубоком по колено снегу вполне утоптанную тропинку, прежде чем девять фигур не вытянутся в саду сомкнутым строем по стойке смирно, ожидая его приказаний. Дерюга с униформенными коричневыми аппликациями. Подбородные ремни под свиными пузырями. Навощены и надраены. Поскрипывая кожей, всегда готовы к бою и жратве из одной миски. Девять спартанцев. Девятеро против фиф под Лейденом. В Тевтобургском лесу. Девять несгибаемых и верных. Девять швабов. Девять коричневых лебедей. последний резерв Отряд обречённых, передовой дозор, рота прикрытия, шеренга гордых бургундов, нос в нос, как по линеечке. И вот он, Небелунгов рок, заснеженном саду у Эцеля. Тула, я и остальные, мы тем временем миновали Ешкентальский проезд. Единым строем, след вслед след, клея в клею, добротный хрупающий снег. Отпечатки на снегу, много резиновых сапог самых разных рисунков и подошвы подкованных ботинок, как правило, с частично оторванными скобочками, когда две, когда пять. Редко, чтобы все были целы. Йенни идёт по следам Туллы. Я по следам Йенни. Гансик Матул по моим следам. Далее маленький Эш и все остальные послушно след в след. Безмолвно, не переговариваясь, мы идем гуськом за тулой. Только колокольчики на санках беззаботно позвякивают. Нет, к выезду большой ледяной дорожки на Иоанновом лугу мы сегодня не пойдем. Неподалеку от леснического дома Тулла круто сворачивает. Мы такие маленькие под огромными буками. Сперва нам еще попадаются навстречу другие дети с санями, или на самодельных полозьях. Потом мы остаёмся одни и знаем, чугунный памятник близко. Робким шагом вступаем мы в царство Гутенгреха. Тем временем, пока мы, крадучись, приближаемся, Эдди Амзель всё ещё весело и не таясь насвистывает. От одного доблестного воина он переходит к другому. Каждому бойцу штурмового отряда он лезет в левый карман галифе и по очереди приводит в действие запрятанный внутри каждого заводной механизм. И хотя каждый прочно насажен на свою ось, металлический стержень с круглой подставкой вроде тех, на каких крепят пляжные зонтики-грибки, однако теперь не отвоевывая, впрочем, ни пяди пространства, восемнадцать сумрачно-богих сапог Ать-2 начинают приподниматься над снегом. 9 обмундированных скелетов, Дряхлые кости дрожат, Учатся маршировать в ногу. Этому, впрочем, Эдди Амзель обучит их мигом, Уверенным движением, Подправив что-то в левом брючном кармане У двух марширующих фигурантов. Всё. Теперь пошло-поехало. В ногу и вперёд. Ради и вопреки. Дальше и мимо. Через и невзирая сперва походным, потом строевым, как на параде, все девять. И почти одновременно 9 свиных пузырей над подбородными ремнями как по команде поворачиваются направо. Равнение направо! И все смотрят на него, ибо Эдди Амзель на все свиные пузыри наклеил лица. Репродукция из картин живописца Шнора фон Карльсфельда который, если не все еще знают, запечатлел на своих полотнах горький удел небелунгов. Подарили марширующей братве свои физиономии. Вот шагает угрюмый штурмовик рядовой Хаген фон тронье. Рядовые отец и сын Хильдебрандт и Хадубранд Светленький командир отряда Зигфрид фон Ксантен. Утонченный полковник Гунтер неунывающий весельчак Фолькер Бауман и замыкающими три витязя, что сумели выколотить из рока небелунгов неплохие барыши. Благородный гебель фон Весельбурен, Рихардер Вагнер и тот вышеупомянутый живописец, что своей мягкой назарейской кистью увековечил страдания небелунгов. И вот пока они, все девять, держат равнение направо, Их руки-палки, только что колыхавшиеся в марше, судорожно, но на удивление равномерно начинают вздёргиваться вверх. Вяло, но молодецки ползут вверх правые руки на предписанную уставом высоту немецкого приветствия. А левые тем временем заламывают локоть углом, покуда зачернённые и надутые резиновые перчатки не доберутся до ремённой пряжки. Но кого же они приветствуют? На кого держат равнение? Как зовут того вождя, чей взгляд они так жадно ловят? И кто дарит их взглядом и ответным приветствием? Кто принимает у них парад? В позе канцлера Рейха правая рука открытым семафором Эдди Амзель принимает почести марширующего почетного караула штурмовиков. Самому себе и девятерым своим механическим ребятам он насвистывал марш, на сей раз Боденвайльский. Чего Тула не знала. Пока Эдди Амзель продолжал насвистывать, Гутенберг бросал свой жуткий чугунный взгляд поверх горстки детворы, что с санками разных форм и размеров сгрудилось в поле его зрения, правда, на почтительном расстоянии, И, наконец, вытолкнула из себя крошечное существо, пухленькое, пушистое, обречённое. Медленными шагами Йенни двинулась в направлении чугунного идола. Свежевыпавший снег налипал на ее резиновые подошвы. Йенни почти сразу подросла на добрых три сантиметра. И тут, нет, в самом деле, с белых буков ешкентальского леса снялись вороны комья снега ухнули с ветвей. В тихом ужасе не вскинула свои ручки-оладушки. Она подросла еще на сантиметр, потому что снова медленным шагом двинулась к чугунному храму. А тем временем вороны вверху, вспоров воздух своим скрипучим гарканьем, пробуравили в небе над Гороховой горой девять черных прорех и упали на другую сторону, в кроны буков что ограждали лес возле Амзелевского сада. Чего Тула не могла знать. Когда вороны перебрались на новое место, в саду Амзеля находился не только сам Амзель со своими девятью марширующими молотчиками. Там же топтали снег пять-шесть, а то и больше фигур, механику, в которые встроил отнюдь не Амзель, а сам Господь-Бог. Их изрыгнула не амзелевская мастерская. Они пришли с улицы. В масках — закутанные, жутковатые, и перелезли через забор. В кепках, надвинутых на лбы, в широких утеплённых плащах и чёрных с прорезями для глаз-повязках они кажутся самодельными пугалами. Но это не пугало. Это люди из плоти и крови. И они лезут через забор как раз тогда, когда механика в фигурах Амзеля начинает действовать вспять. Девять вскинутых палочных рук натужно опускаются вниз. Резиновые перчатки соскальзывают с ременных пряжек, строевой шаг сменяется походным. Траурный марш. Последние судороги сапог. Смирно, с тихим лязгом кончается завод. Тут и Эдди прячет сложенные трубочкой губы. Его пятачок больше не свистит. Склонив набок массивную голову в шапочке с болтающимся помпоном, он с интересом посматривает на своих непрошенных гостей. И пока девять его самодельных болванчиков, как по команде, стоят смирно, а механика в них только что ещё живая и тёплая, тихо остывает, девять закутанных в чёрные фигур движутся планомерно и неуклонно. Они образуют полукруг. В январском воздухе из-под чёрных масок валит пар круг охватывает Эдди Амзеля все глубже, пока не превращается в круг. Они медленно, шаг за шагом приближаются. Вскоре Эдди уже слышит их запах. И тут Тулла позвала ворон обратно. Из-за гороховой горы она кликнула неблагозвучных птиц, велев им вернуться в кроны буков вокруг Гутенберга. Вороны увидели, как Йенни сперва застыла перед гранитными ступенями, что ведут в чугунный храм Гутенгреха. Потом всем своим круглым личиком оглянулась. Йенни увидела Туллу, увидела меня, маленького Эша, Гансика Матулла, Руди Циглера. Всех нас она увидела там, вдали. Может, она нас пересчитала? Или нас пересчитали вороны, Семь, восемь, девять детишек там на взгорке, и еще одна девчушка отдельно. Было не холодно. Пахло мокрым снегом и чугуном. «Ну давай же, танцуй вокруг него! Вокруг!» — крикнула Тула. Лес отозвался эхом. И мы стали кричать, тоже стали вторить, чтобы она начинала, наконец, свои танцы, потому что тем скорее они тогда кончатся. Все вороны на деревьях, грех под своим железным грибом и «мы». Все «мы» видели, как Йенни выдернула из сугроба правый ботиночек, в который уходила штрипка ее рейтус, и попыталась изобразить правой ножкой нечто вроде «батман девлоппе», «пасэ ля жамбе». При этом ломоть липкого снега отвалился от подошвы, прежде чем она снова погрузила правый ботинок в сугроб и извлекла левой. Она повторила это беспомощное па, теперь стояла на правой. Подняла левую и осторожно попробовала пируэт с поворотом ноги в воздухе. Перешла в пятую позицию, раскинула ручки в пор де бра, начала атитюд круазе де ван. Покачалась в атитюд эфосе и упала в первый раз, когда ей не удалась атитюд круазе дерьер. Уже не в желтоватом, Уже в заснеженно-белом медвежоночьем пальтишке она поднялась. В сбившейся шерстяной шапочке танец в честь Гутенгреха был продолжен. Из пятой позиции в Демиплие, затем Пти, Шажман, Депье. Следующее движение, очевидно, должно было изобразить сложное «по ассамблее». Но тут Йене упало вторично. А когда при попытке блеснуть рискованным «по дэша», Е не упала в третий раз, не взлетела в воздух, а свалилась, не порадовала чугунного Гутенгреха невесомым воспарением, а мешком плюхнулась в снег, возмущенные вороны одернулись с буковых ветвей и устроили скандал. Тула ворон отпустила, и они, перелетев на северный склон Гороховой горы, увидели, что там закутанные фигуры не только сомкнули, Вокруг Эдди Амзеля кольцо, но и неумолимо его сжимают. Девять чёрных утеплённых плащей соскучились по чувству локтя. Амзель судорожно поворачивает взмокшее лицо то к одному, то к другому. Он топчется на месте. Шерсть на ритузах и свитере вся замахрилась и в петельках. Гладкий лоб весь в поту. Он как-то натужно смеется и в лихорадочном раздумье проводит кончиком языка по губам. Что господам угодно? Жалкие идеи приходят ему в голову. Может, сварить господам кофейку? Кажется, в доме есть пирожные. Или лучше сказочку? Знаете, сказочку про угрей сосущих молоко? Или про мельника и говорящих мучных червей? или про 12 безголовых рыцарей и 12 безголовых монахинь. Но девять чёрных повязок с 18 юпро режиме для глаз видно далее кому-то обед молчания. Однако, когда он быть может, чтобы поставить кофе, пытается упругим мячиком прорвать кольцо плащей и низко надвинутых кепок, ему отвечает кулак, ничем не укутанный, сухой и голый. Свалявшийся красный свитер опрокидывается навзничь, порывается вскочить, отряхнуть с себя снег, но в этот миг Амзеля достает второй кулак, и вороны взлетают с ветвей. Тула ей кричала, но ей не было уже все равно. После второго и третьего падений она, поскуливая снежным комом, поползла в нашу сторону. Но Тулле этого было мало. И если мы словно приросли к месту, то она стремительно и не оставляя следов шмыгнула по снегу навстречу Йене, снежному кому. И когда Йене попыталась подняться, Тула пихнула ее обратно в снег. Йене не успевала встать и тут же падала снова. Кто бы сейчас мог подумать, что под этой снежной шубой есть еще пушистая медвежоночья пальтишка мы отступили к опушке леса и оттуда смотрели, как трудится Тула. Вороны над нашими головами заходились от восторга. Чернота Гутенберга могла теперь сравниться с белоснежностью Йенни. Блеющий смех Тулы эхом разносился над всей опушкой. Она нам махала. Но мы остались под буками, пока Тула закатывала Йенни в снег. Ее теперь было совсем не слышно она только делалась все толще. Когда ботинки Ени скрылись в снежном коме и ей уже не на что было встать, вороны, посчитав, что нагляделись вдоволь, переметнулись на другую сторону горы. Туле-то справиться с Йенни было проще простого, а вот Эдди Амзель, вороны подтвердят, задавал слишком много вопросов, и на каждое ему приходилось отвечать кулаком. Все кулаки, что ему отвечали, хранили безмолвие. Все, кроме одного. Этот кулак бил и скрижетал зубами из-под черной маски. И у Амзеля изо рта вместе с кровавой пеной пузырился вопрос. «Это ты? Отеыт?» -эт Но скрижещущий кулак не разговаривает. Он бьет. Другие кулаки уже отдыхают». И только скрежещущий продолжает работать, склонившись над лежачим амзелем, потому что амзель уже не может подняться. А кулак всё молотит и молотит сверху вниз по кроваво-пузыристом губам. Может, эти губы по-прежнему стараются выговорить вопрос: "Отеть?" Но вместо слов выплёвывают только мелкие аккуратные жемчужно-белые зубы. Тёплая кровь на прохладном снегу Детский барабан, Польша, черешни со сливками, кровь на снегу. Теперь они закатывают его в снег, как Тула закатывала девочку Йенни. Но Тула со своим снеговиком первой управилась. Плоскими ладошками она его со всех сторон утрамбовала, поставила на попа, с движениями шустрых рук прилепила нос, нашла, пошарив вокруг глазами шерстяную шапочку Йенни, Натянула её снеговику на его круглую, как тыква, снежную голову. Разрыла башмаками снег, покуда не добралась до прошлогодней листвы, буковых орешков и сухих сучьев. Воткнула снеговику два сучка в боки, вставила ему два глаза орешка и отошла на несколько шагов назад, оценить своё произведение. Тулла могла бы его и сопоставить, поскольку за Гороховой горой в саду Амзеля тоже стоит снеговик. Тула не сравнивала, а вот вороны сравнили. Он воцарился прямо посреди сада, тогда как девять пугал в дерюге с коричневыми заплатами мирно подрёмывают в глубине. У снеговика в Амзелевом саду носа нет, и глаза из буковых орешков ему тоже не догадались вставить. И шерстяную шапочку на голову натянуть позабыли, и нет у него хворостяных рук, чтобы махать ими от радости или от отчаяния. Зато у него есть алый рот, и рот этот сам собой увеличивается. В отличие от Тулы, 9 незнакомцев в утеплённых плащах торопятся. Они перелезают через забор и уходят лесом, в то время как мы вместе с Тулой всё ещё стоим с санками на опушке и любуемся на снеговика в йененной шапочке. Снова пикируют ворона с вершины горы на опушку, но на сей раз не оседает в буковых кронах, а с истошно-скрипучим граем кружат сперва над чугунным гутенберговым храмом, потом над снеговиком. Гутенгрех обдаёт нас своим стылым дыханием. Вороны на снегу, как чёрные дыры. По обе стороны гороховой горы уже смеркаются. Мы убегаем, прихватив наши санки. Нам жарко под нашей зимней одежкой.